Глава восьмая Собрав мысли в кучу, старался не думать об удивлении, сквозившем в голосе Ульяны. Не ждала моего звонка? Конечно, поводу у нее мне верить не было, да и ждать не должна была. Но меня это задело. Нечасто я встречал такое отношение к себе. Да что там, нечасто, вообще, никогда. «Уль, я пока не могу ничего сказать» по постоянной работе в офисе для тебя. Конечно, не могу, я же даже не искал ей ту работу. Но тут у меня самого ситуация сос возникла. Скажи, как ты относишься к животным?» Слушай ответ, довольно кивал головой. «Супер!» «То есть аллергии там, неприязни и прочей непереносимости к домашним зверям у тебя нет?» «Чудненько, Уль. Смотри!» У меня неожиданно нарисовались в доме звери. А я представления не имею, что с ними делать. Как? Ну, как. Подарили мне их. Не выбрасывать же животинок. Нет, да нет, конечно, не выброшу. Но я часто отсутствую дома. На работе много времени провожу, а им уход нужен, внимание там. Есть, конечно, всякие гостиницы для животных, но, как по мне, фигня все это. Смысл заводить зверей, если постоянно его таскать из дома куда-то еще, правда? Вот. А я тут посмотрел. Есть такая работа, что-то вроде няньки для зверей. Ну, человечек приходит к тебе днем домой, выгуливает, кормит, поет, играет. Ага, представляешь, сам удивился. Ты при чем? Ну, как тебе сказать. Я очень не люблю посторонних в своей квартире. То есть отдать ключи чужому человеку не смогу, психовать буду. А ты, ну, с тобой мы уже общались, ты спокойная и честная, Уль. Спаси, а? Я платить буду. Тебе же нужна работа, а мне край как помощь нужна. Друзья обрадовали вот, мол, через неделю привезут подарочек. Готовься. А я немного в шоке, ну правда. И отказать не могу им. И что делать, не знаю. А пока тебе мы другую работу не найдем, Ты бы смогла ей подработать и меня спасти. Буквально. Я нес какую-то чушь, с тоской обводя взглядом ремонт. Черт. Я действительно любил свою квартиру, ценил ее за тишину и покой. Это мое убежище от всего шумного мира. Каким образом мне пришла идея не просто позвать девушку на подработку к себе, а еще и зверей извести для этого?» Прав, Глеб, был в мою голову, иногда мысли приходят только для того, чтобы в ней тихо умереть. А я зачем-то тащу их на свет божий. Дурацкая идея. Вот чувствую, боком не выйдет. Но уже озвученная, и более того, Ульяна просто с некоторым сомнением, но согласилась мне помочь, напомнив, что она не ветеринар. Да блин, я-то вообще небольшой любитель всяких кошек, собак. Но не покупать же теперь рыбок. Как я объясню Ульяне, что вот этим молчаливым тварюшкам нужна нянька? Особенно зачем их нужно выгуливать? Ой, дурак, откинув телефон в сторону, закрыл глаза. Нет бы сказать, что у меня тут цветов много и уборка требуется. А домработница уволилась. Еть. Стас, набрав следующий номер, поприветствовал приятеля. Слушай. Ты как-то говорил, что у кого-то из твоих знакомых есть частный приют для зверей? Адресок не скинешь? Что? Ой, иди ты нафиг, а! Не собираюсь я никого туда сдавать, наоборот, взять хочу. Язвительные реплики друга заставили поморщиться. Да-да, я старею и решил завести шерстяную дамочку в доме. Ты с малым сегодня общался много, что ли? Прям вот его манера генерировать идиотские шутки. Так что с адресом? Ага. смс ка сбрось. Буду ждать. В смысле требования? Какие еще требования к потенциальному владельцу? Собеседование? Отняв трубку от уха, недоуменно посмотрел на нее. «Стасян там что, по голове сегодня много ударов пропустил?» «Стас, скажи, что ты шутишь». «Нет? Что?» «Фотоотчеты? Ты да иди тебе через...» «Все, мне надо это переварить. Я никогда не стану прежним после этой информации». «Жду адрес». Скинув вызов, громко и с чувством высказал все, что думаю обо всяких умниках. Мало им того, что придет человек и заберет зверя к себе домой. Позволит бегать по паркету, царапая пол. Будет кормить и ухаживать за животным. Собеседование нужно пройти. Собеседование, блин. Психанов пошел к ноту. Да не может быть. Что, Стас, серьезно? Через полчаса я выяснил, что друг не просто не обманул меня. Он еще и не договаривал, рассказывая про ту жопоньку, в которую я добровольно лезу. Сергеев, интересно, когда ты научишься думать о последствиях, прежде чем делать? Постучаться головой о стену, что ли? Хотя нет, эта идея тоже не сильно умная. Так как выбора особого уже не оставалось, пришлось звонить в приют и договариваться, что я завтра подъеду. Благо Стас не только скинул адрес, но и номер прислал. Отличный вечер пятницы, ничего не скажешь. Чтобы расслабиться, отправился на пробежку. Может, вымокнув под заунывным дождем, лиющим самого рассвета, я заболею, и мне не придется ехать утром целых сто километров, чтобы пройти собеседование на роль хозяина собаки? Черт меня дернул про прогулки сказать не иначе. Так бы обошелся рыбками и котом. Хотя нет, кошки — это такие самостоятельные застранцы, что нянька им точно не нужна. Только пес, только хардхор. Вперед, навстречу! покусанной мебели, ободранным углам стен и поцарапанному полу. Я же люблю делать ремонт каждый год и совсем вот совершенно не люблю порядок в доме. Идиота кусок. В приют для животных я приехал в 10 утра. Поверить не могу. Мне пришлось в субботу встать в 7, чтобы поехать выбирать собаку, которая будет разносить мой дом. И даже винить некого в этой гениальной идее. Ворча себе под нос, остановился перед обычными воротами, казалось бы, частного дома. Но стоило выйти из машины, как на меня обрушился приглушенный многоголосый лай. Поморщился, представив себе, что совсем скоро такая какофония звуков будет в моем доме. Ужас! На звонок мне открыла дверь молодая девушка. Она приветственно улыбалась, пропуская меня на территорию приюта. «Добрый день. Меня зовут Алена. Вы волонтер?» «Что?» Удивленно вскинул брови. «Нет, нет, я приехал на собеседование, наверное. Мне нужна Марина». «Марина Дмитриевна». Теперь была очередь Алена удивленно выгибать брови. Если честно, понятия не имею, как звучит ее отчество, но мы с ней вчера договаривались о встрече. «Дело в том, что мне нужен... в смысле... я хочу собаку». — Собаку? — Да, собаку. Это какая-то проблема. Хочу взять собаку к себе домой. Удивление крупными буквами, написанное на лице девушки, меня раздражало. Но вот какого черта было не поехать в обычный питомник и не взять себе щенка? Обычного, маленького, милого щенка. Благородным захотелось быть. Тьфу. Видимо, заметив, что я начинаю злиться, Алена решила прекратить спрашивать всякие глупости и достала телефон. «Марина Дмитриевна, тут приехал какой-то мужчина, говорит, к вам, за собакой, а? Ага, поняла. Да, конечно, я все сделаю и покажу ему наших подопечных». Сбросив вызов, девушка улыбнулась уже совсем другой улыбкой. «Так вам улыбаются продавцы в магазинах, когда хотят впарить кучу доп. опций к обычному чайнику». Ну-ну. Марина Дмитриевна, будет примерно минут через сорок. Как раз хватит времени провести для вас экскурсию, показать животных. Заодно расскажу, как у нас тут все устроено, и вы сможете присмотреть себе питомца. Молча кивнул и с усилием заставил себя не закатывать глаза. Сам придумал ехать сюда. Никто не заставлял. Так что давай, Сергеев. Делай умный вид и вали выбирать одну собаку. Самую милую, чтобы смогла завоевать сердце Ульяны. Следуя за Аленой, в полуха слушал о том, как у них тут все устроено, о том, где находится офис, какие звери живут в вольерах, а кто в огромном вытянутом доме, кто ухаживает за подопечными приюта, как их кормит, как сюда вообще попадают животные. Мне на самом деле все это было неинтересно. Я просто хотел выбрать одну собаку черт возьми когда все стало так чертовски сложно в этом безумном мире полностью сосредоточился на разговоре в тот момент когда мы остановились у вольера с тремя огромными мохнатыми псами каждый из которых был размером с маленького пони алена а что вот вы сейчас делать собрались поинтересовался настороженно глядя как девушка открывает замок на дверце ну как же Она обернулась с милой улыбкой. «Познакомить вас. Нашим животным нужны внимание и ласка. А тут такой повод — свободные руки». «У меня нет свободных рук», — оскалился, пряча руки в карманы и отчеканил уже совсем другим тоном, как и лишнего свободного времени. Так что не стоит открывать все клетки подряд. «Знакомиться со всеми вашими собаками я не буду». А как же вы будете выбирать себе питомца? возмущенно всплеснула руками Алена. Нет, я вот сейчас не понял, кто-то ночью пробрался ко мне в квартиру и крупными буквами написал на лбу доверчивый лопух. Так вроде в зеркале ничего такого не видел. Прищурившись, окинул девчонку насмешливым взглядом, как и все, глазами. И давайте сразу определимся: собака будет жить в квартире, поэтому размер ее должен быть. Более адекватным, чем вот у этих трех медведей, ясно? Недовольно поджав губы, Алена повела меня к другим собакам, больше не пытаясь подсунуть каждого пса для знакомства. Я честно присматривался к каждой. Высокие, низкие, большие, маленькие. Карманы варианты и... нечто похожее на плюшевую игрушку. Звери выглядели сытыми, ухоженными и... Что меня особенно удивило, тут почти не было обычных дворняг. А почему у вас все породистые? — А что, вам нужен двор Как только поняла, что я не намерен плясать под ее дудку и восхищаться каждым псом, Алена сильно изменила тон разговора. Нет, просто всегда думал, что в приюты попадают в основном уличные собаки. Пожав плечами, отвернулся от лохматого чау-чау. Всем он был хорош, кроме длинной шерсти. Но просто. Этот вот плюшевый мишка будет линять, и шерсть будет цепляться к ногам. Его надо бесконечно вычесывать, причесывать и кучу всего еще. Но мне-то как бы все равно. Но ульку я все же не в рабство для собаки беру, а в первую очередь, чтобы иметь возможность как можно чаще с ней общаться. Прошел несколько клеток поменьше с небольшими собаками и замер рядом с решеткой, вдоль которой лежала псина с очень грустным взглядом. А это кто? Пес был забавный, черный, вот прям весь от носа и до кончика купированного хвоста, с усами, если можно так было назвать, свисающую у пасти шерсть, хотя сам довольно короткошорстный и кажется немного кудрявый. Он даже не повернулся в мою сторону, только тяжело вздохнул. Это у нас Зевс. Хозяева переехали в другой город, а его оставили у нас. У кого-то там аллергия, и взять его не было возможности. Так, кстати, к нам и попадают животные. Ответственные хозяева по какой-либо причине привозят своих питомцев сюда и оставляют, чтобы не выбрасывать на улицу или чего доброго усыплять. А дворовые — это в государственных приютах. Это все очень интересно, но не информативно. Про пса расскажи. Алена что-то тихо буркнула у меня за спиной, но я не обратил внимания. Просто не в силах был отвернуться от пса, лежащего с таким печальным видом. Ризеншнауцер. Хорошая порода. Очень верные. Хорошие защитники. Умные. Спокойные собаки. Но вам не подойдет последней фразе сквозило некоторое ехидство, что, естественно, привлекло мое внимание. — Почему же? — Это довольно крупная собака, ростом до 70 сантиметров. Вы хотели кого-то помельче. Алена что-то еще пыталась сказать, но, видя, что я никак не реагирую на ее слова, замолчала. Зевс снова вздохнул, и я в дурацком порыве присел на корточки рядом с решеткой. — Эй, зверюга, пойдешь ко мне жить? — Роман, я не уверена? — Не уверена? Не говори. Сколько ему лет? Поворачиваться к девушке не спешил. Просунув ладонь в вольер, наблюдал, как пес лениво обнюхивает мои пальцы. — Полтора года. Молодой еще. Зевс лениво повернул голову и подставил мне свою шею. — Давай уж, чеши, так и быть. — Клянусь, он только что мне сделал одолжение. Чем больше я присматривался к его чертовски умным глазам и спокойному нраву, тем четче понимал, эту псину я хочу забрать. Чем-то он мне напомнил Ульку в день нашего знакомства. Такой же несчастный, но гордый. «А ты давай устрою у себя в квартире приют для всякого нуждающегося. Чего бы и нет». — язвил внутренний голос. Но разве я стал его слушать? Нет, конечно. Но так как сама идея завести собаку была дурацкой, то чего бы и не сделать Зевса счастливее. Благо, вскоре приехала Марина, и я не успел присмотреть еще какого-то пса с грустным взглядом. Стаю в доме мне не хотелось заводить. Собеседование было. Действительно, было и напоминала какой-то дурдом. Я в школе так не нервничал, отвечая на вопросы, как в кабинете строгой Марины Дмитриевны. На поверку оказавшейся дамочкой лет 45 с железной хваткой. Где будет жить пес? Чем его кормить? Как гулять? Кто еще в квартире? Могу ли я показать фото жилплощади? А лучше, чтобы кто-то из сотрудников приехал и осмотрел условия проживания зверя. С каждым вопросом мои глаза уверен, становились все больше, а ответы все резче. В конце был вынужден поднять руки, сдаваясь, и постараться миролюбиво объяснить. «Марин, смотрите. Животных я никогда не держал. Знать не знаю, как правильно ухаживать, но...» «Я готов, а главное. Хочу все сделать хорошо. Ветеринары, питание, игрушки, корм. Вот это все распишите мне. Что нужно?» кто лучше, как правильнее. Гулять с псом будут обязательно. Или я, или моя... М -м -м, моя девушка. Если Зевс не будет портить мой дом, то мы с ним точно подружимся. Выкидывать на улицу его никто не собирается. Есть тем более. Что за бред вообще? После этого разговор пошел более миролюбиво. Марина поняла, что я действительно неопытный собачник, Но готов учиться, а я смирился с тем, что первое время нужно будет присылать фотоотчеты о жизни Зевса в моей квартире. Ну, по крайней мере, от посещения проверяющего я смог отвертеться. Договорившись, что вечером мне скинут список всего необходимого для пса, мы заключили договор, согласно которому я обязуюсь в случае чего вернуть собаку в приют, а не выгонять его. И расстались до вторника. Раньше я не видел смысла забирать его, как минимум мне нужно было подготовить квартиру к приезду нового жильца и самому морально смириться с тем, что моя спокойная, одинокая жизнь скоро подойдет к концу. Жаль, что ни Марина, ни Алена не предупредили меня. Какую хитрожопую сволочь я выбрал себе в питомце».